674. Гуру Подумайте о том, каково будет духовное состояние ваше, когда заповеданное будущее станет чудесной и сказочной явью. Стоит об этом подумать, ибо близко оно. Ждать было трудно эти долгие годы. Конец калиюгио явится началом сатия-юги, юги света огня.